Глава 8. Как любой из ученых, Сэлден беспрепятственно пользовался галактической библиотекой. Большей частью он связывался с банком данных библиотеки по системе компьютерного абонирования, но иногда наведывался туда лично, скорее для того, чтобы уйти из-под гнета психоисторического проекта, чем для чего либо другого. В последние два года, с тех пор как он решил начать поиски людей подобных Ванде, Он даже снял небольшую квартиру в ближайшем секторе, откуда до библиотеки было рукой подать, и не было нужды всякий раз после многотрудного дня возвращаться в Стрилинг. Однако теперь задуманный им план требовал внесения кое-каких изменений, и Салден хотел повидаться с ласом Зеновым. Договориться о личной беседе с главным библиотекарем оказалось не так-то просто. Он высоко ценил свое положение и время И частенько поговаривали, что даже когда с главным библиотекарем нужно было повидаться императору, то он самолично являлся в библиотеку и ждал, когда тот его примет. У Селдена тем не менее особых трудностей не возникло. "Какая честь, господин премьер-министр", сказал главный библиотекарь, приветствуя Селдена. Селден улыбнулся. Вы наверняка знаете, что этот пост я покинул 16 лет назад. Но титул по-прежнему остается вашим. И потом, сэр, именно вы избавили нас от жестокой власти хунты. А хунта несколько раз порывалась нарушить священный закон неприкосновенности библиотеки. Ага, подумал Селдон. Так вот почему он с такой готовностью согласился принять меня. Это всего лишь разговоры, сказал он вслух. "Ну а теперь скажите, Зенов таки не удержался и взглянул на часы. Что привело вас ко мне и чем я могу быть вам полезен?" "Главный библиотекарь, начал Селден. Дело у меня к вам необычное. Мне нужно больше места в библиотеке. Я хотел бы, чтобы вы разрешили разместить здесь кое-кого из моих сотрудников для того, чтобы мы могли работать над программой величайшей важности. Лазнев скорчил недовольную гримасу. Вы просите многого. Не могли бы вы объяснить мне, какова важность вашей программы? Мог бы. Империя погибает. Наступила продолжительная пауза. Наконец Зенов сказал: Я слыхал о ваших исследованиях в области психоистории. Мне говорили, что ваша новая наука дает возможность предсказывать будущее. Вы сейчас говорите о психоисторических предсказаниях? Нет. Пока психоистория не позволяет судить о будущем с уверенностью. Но психоистория не нужна для того, чтобы видеть, что империя распадается и гибнет. Это и так очевидно. Зенов вздохнул. Моя работа поглощает все мое время без остатка, профессор Селден. Во всем, что касается политики, общественной жизни, я просто младенец. Если хотите, можете просмотреть те данные, что собраны у вас в библиотеке, не выходя из кабинета. Тут ведь собрана информация обо всем, что происходит в Галактической империи. Знаете старую пословицу: сапожник без сапог Грустно усмыхнулся Зенов. Это про меня, руки не доходят. Но мне наоборот кажется, что империя переживает времена реставрации, ведь у нас теперь снова есть император. Это всего лишь название, главная библиотекарь. В большинстве отдаленных провинций имя императора теперь произносится исключительно символически, но никакой роли в их реальной жизни он не играет. Внешние миры живут по своим правилам, и что еще более важно, они располагают собственными армиями, которые совершенно не подвластны императору. Если бы император попытался напомнить о своем могуществе где-либо за пределами внутренних миров, он бы провалился. Боюсь, лет через двадцать, не больше, некоторые из внешних миров объявят независимость. Зенов снова вздохнул. Если вы правы, значит мы переживаем самые тяжелые времена за всю историю империи. Но что здесь общего с вашим желанием занять побольше места в библиотеке и разместить здесь ваших сотрудников? Если погибнет империя, это же участь постигнет и библиотеку. Этого не должно случиться, с горячностью воскликнул Зенов. И раньше бывали тяжелые времена, Но кто бы ни был у власти, все всегда понимали, что галактическая библиотека, вместилище всех знаний человечества, должна оставаться неприкосновенной. Вряд ли. Вы только что сказали, что хунта посягала на вашу неприкосновенность. Ну, не то чтобы так уж серьезно посягала. В следующий раз посягательства могут оказаться куда более серьезными. А мы не должны позволить, чтобы что-нибудь случилось с библиотекой. Разве ваше присутствие в библиотеке гарантия безопасности? Нет, не присутствие. Тот проект, в разработке которого я заинтересован. Я хочу создать громадную энциклопедию, содержащую все те знания, которые потребовались бы человечеству для того, чтобы выстроить новый мир. На руинах старого, если случится худшее. Назовем ее, если хотите, Галактической энциклопедией. Для ее создания нам не потребуется вся накопленная у вас информация. Большинство материала, планируемого для включения в энциклопедию, достаточно тривиально. Провинциальные библиотеки, разбросанные по всей галактике, тоже могут не избежать разрушения, но в любом случае основная масса информации локального характера собраны здесь. Я же хотел бы создать нечто независимое, обобщенное. издание, Из в котором в сжатой форме содержалась бы самая необходимая информация. Но если и оно погибнет, надеюсь, этого не случится. Мне хотелось бы отыскать планету, которая была бы расположена на задворках галактики и отправить туда экспедицию энциклопедистов, чтобы они работали без помех. Но поскольку такая планета не найдена, мне бы хотелось, чтобы ядро моей рабочей группы работало здесь, изучая фонды библиотеки с целью отбора информации для будущей энциклопедии. Зенов усмехнулся. Я вас понял, профессор Селден, но не уверен, что это осуществимо. Почему? Главный библиотекарь. Понимаете, быть главным библиотекарем это не значит быть абсолютным монархом. В библиотеке существует довольно многочисленный совет, нечто вроде законодательного органа. И не думайте, что мне будет легко протащить в совете ваш энциклопедический проект. Я удивлен». Не стоит удивляться. Я, знаете ли, не слишком популярный главный библиотекарь. Вот вам пример. Уже несколько лет совет борется за то, чтобы доступ в библиотеку был ограничен. Я постоянно выступаю против принятия такого решения. Представьте себе, даже то, что я выделил вам небольшой персональный кабинет, вызвало недовольство совета. Ограничить доступ в библиотеку. Именно принцип таков. Если кому-либо потребуется информация, он или она должны проконсультироваться с библиотекарем, и библиотекарь должен обеспечить абонента нужной информацией. Совет не желает, чтобы люди свободно разгуливали по библиотеке и самостоятельно работали с компьютерами. Члены совета говорят, что затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и прочей библиотечной техники становятся непомерными. Но это просто невероятно. Существует тысячелетняя традиция открытого доступа в библиотеку. Существует Но в последние годы субсидии на содержание библиотеки урезались несколько раз, и средства у нас уже не те, к которым мы привыкли. Стало очень трудно поддерживать оборудование в должном состоянии. Селден потер подбородок. Но если субсидии урезаны, следовательно, вы наверняка были вынуждены понизить жалование сотрудникам и прибегнуть к увольнениям или, по крайней мере, не нанимать новых. Вы совершенно правы. Но в таком случае, как же вы сумеете взвалить на плечи сотрудников новый объем работы по обеспечению абонентов информацией? Замысел таков, что мы не будем обеспечивать абонентов всей информацией, которую они будут запрашивать, а только той, которую мы сочтем необходимой. Значит, вы не только ограничите доступ в библиотеку, а еще и ограничите доступ к информации? Боюсь, что так. Не могу поверить, что этого хотят все библиотекари. «Ох, профессор Селдон, просто вы не знакомы с генералом Амерри, вздохнул Лазенов и, поняв по лицу Селдона, что тот действительно не знает, о ком идет речь, продолжил. Кто он такой, спросите вы? Он глава группировки в совете, той самой, что ратует за закрытие библиотеки. И чем дальше, тем больше членов совета встает на его сторону. Если я позволю вам и вашим коллегам обосноваться в библиотеке в качестве независимого подразделения, даже те члены совета, которые сейчас не поддерживают Маммери, встанут на его сторону. В этом случае я буду вынужден уйти в отставку. Послушайте, неожиданно горячо проговорил Селден. Возможное закрытие библиотеки Отказ в выдаче нужной информации абонентам да и ограничение субсидий тоже это признаки гибели империи. Разве вы не согласны со мной? Если так рассуждать, то, может быть, вы и правы. Тогда позвольте мне поговорить с советом. Позвольте объяснить им, какое будущее может ожидать библиотеку и всю империю, и каковы мои намерения. Может быть, я сумею убедить их, как убедил вас? Зенон задумался. Мне бы хотелось вам помочь, но вы должны заранее знать, что ваша попытка может оказаться безуспешной. Я должен рискнуть. Прошу вас, сделайте все возможное и дайте мне знать, где и когда я смогу встретиться с советом. Сэлден оставил Зенова в смятенном настроении. Все, что он сказал главному библиотекарю, было правдой и лежало на поверхности? Не сказал он ему только одного: какова была его истинная цель пользования библиотекой. А не сказал он этого потому, что пока и сам этого точно не знал.